Александра это не слишком беспокоит. Можно ведь прийти и не слушать. А как обстоит у Виллинава со страстями и пороками? О, это домашний тиран, ярый библиофил и неистовый собиратель автографов. Ну-ка, ну-ка, надо посмотреть, не сохранилось ли в архиве генерала какой-нибудь протухшей тарабарщины годной для приманки библиотечной крысы. Остальную часть семьи составляли мадам Велинав, маленькая старушка, в свете необычайно привлекательная, остроумная и образованная, но дома страшная ворчунья, и двое взрослых детей. Сын Теодор, большой и крепкий малый, в то время автор различных мимолетных стихотворений, дочь Мелания, тоже поэтесса в свободное время, и несчастливая, как говорят, супруга некоего капитана Вальдора, гарнизон которого квартируется в провинции, что вполне устраивает Александра. Уже имея опыт с Аглайей и Луизой Брезет, он полагает себя вполне способным вернуть радость жизни даме, погруженной в меланхолию. Мессис Корделье де Лану Он идет в Атеней, зала переполнена на трибуне Вильленав, красивый старик, о чем он толкует. По всей вероятности, речь идет об исследовании по поводу некой заурядной смерти, которая служила предлогом тому, кто умирал. Для помощи живым. Знакомство после окончания лекции Александр захлебывается от энтузиазма по поводу ее содержания. Симпатичный, однако, малый и знает наизусть бессмертную релацию о путешествии 132 жителей Нанта и так далее. Веленов приглашает его зайти выпить чаю. Милания Вальдор совершенно не во вкусе Александра. Далеко не красавица. «Брюнетка с рисковатыми чертами лица — приведение зловещей худобы», — скажет о ней Виктор Гюго. Но в конце концов, тем более, что она на шесть лет старше Александра, ему удается показать ей свое внимание, и церемонно предложив ей руку, он провожает ее из Поля-Рояль на улицу Вожерар в дом номер 82 Покончено с неловким и наивным провинциалом, а также с хрупким и трогательным юношей. Перед нами серьезный человек, уверенный в своем обаянии, но вместе с тем ранимый и достойно переносящий те трудности в жизни, которые у посредственности их круга вызывают раздражение. В конце концов, сударь, у нас всегда есть поэзия, приют утешения и возвышения избранных душ. Мелане казалось, что она может обсуждать данный предмет со знанием дела. К тому же, пользуясь случаем, она была бы счастлива узнать просвещенное мнение редактора «Психеи» относительно нескольких стихотворных строчек, написанных в минуту тоски. Александр трепещет от радости при мыслих, он станет я первым читателем. И дабы показать себя достойным этой чести, он предупреждает, что выскажет свое мнение без всякого снисхождения, возможно, даже с той жестокостью, которая является доказательством уважения к творчеству собрата. Что касается публикации, он тяжело вздыхает, он, к сожалению, уже не может быть ей полезен. Да, конечно, финансовое удушье, хотя, если хорошенько подумать, не столько проблемы управления, сколько проблемы бессодержательности этого литературного предприятия, заставили его отказаться от журнала. Все было бы иначе, случись ему наконец повстречать необыкновенную любовь, абсолютную страсть, источник вдохновения и таланта. «Ну вот, мы уже пришли, надо пойти проститься с папой». У Веленава в коллекции множество автографов Бонапарта и Наполеона.